Глава 87. Они подбежали к своему вагону. Толстяк монах тяжело переводил дух и оттирал выступивший на лбу под красным фуляром. Николай Иванович отыскивал глазами жену и капитана, но на платформе перед вагонами их не было. Двери купе были распахнуты. Кондукторы еще не затворяли их. Стал быть и поезд еще некоторое время простоит на станции. — Ви хотел мне сказать тайно, напомнил монах Николаю Ивановичу. Да, да, мне нужны ваш совет и ваша помощь, падре. Сейчас скажу, отвечал тот, тем более, что это я должен вам сказать без жены, глаз на глаз, так как это дело прямо ее касающееся. Кроме того, тут и ваш капитан, и он замешан, но. — Я должен узнать, где моя жена. Она ушла из буфета вместе с капитаном. Посмотрим, нет ли их уже в нашем купе. Николай Иванович суетился. Он схватил падре-хозе за руку и потащил его к своему купе. Они заглянули в отворенные двери и на мгновение остолбенели. Капитан прижимал Глафиру Семеновну к своей груди и целовал ее. Завидим мужа и монаха, Глафира Семеновна тотчас же вырвалась из объятий капитана. — Вот она моя тайна! Вот! Вы ее сейчас сами видели, и теперь уж мне нечего вам исповедоваться, падре! — проговорил Николай Иванович монаху. Они отошли от дверей купе. Смущенный Падре Хозе вытащил из кармана табакерку и нюхал табак. — Что мне делать, Падре? — приставал к монаху Николай Иванович. — Ехать к вам в гости в Барселону я теперь не могу. Си — Си-си-си! — кивал в ответ монах. Потом покачал головой и произнес протяжно. — А! Если поехать в Барселону! «Что ж там-то будет? Судить сами!» — продолжал Николай Иванович. «И, наконец, я за себя не ручаюсь. Человек я не военный, но я муж, и могу дать такую встряску вашему другу-капитану, что чертям будет тошно». «Си-си-си! Sí, sí, sí. Вы не должны ехать в Барселону. Вы от Валя-Далит должны ехать прямо до Ирун, Виа-Бургас». Понимай, вы остане, вы остань, вы останьте, в долит, а мы, азы капитан, едем на Барселона. — Но, голубчик, панре, у нас билет до Барселоны, и багаж наш до Барселоны едет. Проездный билет, черт с ними, а багаж, багаж. Вы мне помогите багаж вместо Барселоны до французской границ перевести, ведь я падра без языка, по-испански пикнуть не умею. Вот я в чем, друг мой, прошу вашего содействия и кланяюсь. Помогите! И Николай Иванович сначала в пояс поклонился монаху, потом обнял его и поцеловал в жирную щеку. Мы эти... «Сделаем на статион Медина. Дай ваши билеты. Дай ваш билет от багаж!» — проговорил монах. «Голубчик, вот вам все!» Николай Иванович тотчас засунул в руки падре-хозе билеты. Но вот кондукторы закричали, чтобы публика садилась в вагоны. Николай Иванович и монах полезли в свое купе. «Только не без скандаль, пожалуйста!» — Зачем? — обернулся падра к своему спутнику. — Тише воды, ниже травы! — отвечал Николай Иванович. Глафира Семеновна была очень смущена, когда муж и монах сели в купе. Капитан тоже. Она избегала взгляда мужа. Капитан обтирал носовым платком лезвие кортика, заржавевшего очистки им груши. Поезд тронулся. Все молчали. Падре Хозе, еще раз понюхав табаку и управившись красным носовым платком около своего носа, приготовился подремать, для чего поудобнее приткнулся в уголок и сложил на груди руки. Николай Иванович тоже сделал вид, что готовится соснуть, достал маленькую подушку и, поджав под себя ноги, стал укладываться на диване — «Хочешь, может быть, плед, чтобы ноги укрыть?» Заискивающе предложила ему жена. «Ничего мне не надо. Оставь, пожалуйста!» — огрызнулся он. Он улегся, закрыл глаза, но, разумеется, заснуть не мог. Время от времени он открывал глаза и взглядывал на жену и капитана. Жена глядела в путеводитель... Капитан сидел в своем углу, закрывши глаза. Проехали две станции. Монах спал. При остановке на третьей Николай Иванович, беспокоясь, что Падре Хозе проспит станцию, где нужно заявить о перемене направления багажа, разбудил монах и шепнул ему, «Падре Хозе, не пора ли насчет то Тот выглянул в окошко, посмотрел на станционном доме название станции и проговорил, что... Но! Еще один статьон и Медина. Мы будем ходить, ви и я. Там есть добрый кафе, и мы можем пить. Николай Иванович опять посмотрел на жену. Та, закрывшая носовым платком лицо, полулежа спала или делала вид, что спит. Капитан читал газету. Вот и Медина. Си... Сказал монах, тяжело вздохнув, поманил пальцем Николая Ивановича и вышел вместе с ним из купе. Здесь было заявлено монахом начальнику станции о перемене места назначения багажа, сделана доплата, переменена квитанция. У Николая Ивановича как гора свалилась с плеч, когда он получил от падре Хозе новую квитанцию. Он с наслаждением выпил с ним по большой чашке кофе, обильно приправленного коньяком, и вернулся в вагон, даже повеселевший. Жена стояла в открытых дверях и старалась улыбнуться мужу. — Прохладиться со своим другом ходил? — спросила она его. — Не твое дело. Отвечал тот. До да коварные-то улыбки прошу не строить. Срамы ими не прикроешь. Она вспыхнула и молча отошла от дверей. Был четвертый час дня. Поезд приближался к станции Валядалит. Глафира Семеновна полулежала на диване, отвернувшись к стене. Николай Иванович то и дело взглядывал на нее и со злорадством шептал. В Барселону едешь, милая. Погоди, голубушка. Удружу я тебе. Он до последнего момента держал от жены в тайне, что в Барселону они не свернут. Минут через десять капитаны падры Хозе стали приготовляться к пересадке в Валидалиде в другой поезд и связывали свои вещи. Капитан сказал супругам Ивановым, чтобы и они приготовлялись к пересадке. Николай Иванович улыбнулся углом рта и ничего не ответил. Глафира Семеновна быстро схватила подушку и плед и стала их увязывать в ремни. — Надевай пальто-то, приготовляйся, валидолит сейчас здесь сходить, — сказала она мужу. — Не требуется! Лаконически отвечал тот. Вот и валядолит. Кондуктор объявил, что поезд простоит пятнадцать минут. Падре Хозе кликнул носильщика для своих вещей и стал прощаться с Николаем Ивановичем. Тот обнял его и целовал в жирные щеки, говоря «Спасибо, Падре Хозе, спасибо. Прощайте». «Всю жизнь буду помнить о вас и рассказывать всем, как о хорошем человеке. Вы истинно добрый, благородный, честный человек. Дай вам Бог здоровья и долго-долго жить!» Целовал его и падре Хозе, пожимая ему руки. На глазах у старика были слезы, и он шептал. «А жена своя не тронь, не тронь, без скандал. Надо... «Прочь из своей ум!» Глафира Семеновна недоумевала, что они прощаются, и стояла с открытым ртом, но монах подошел к ней. «Прощайте, мадам Иванов, будь здоров!» произнес он. «Как? Ведь и мы с вами!» — воскликнула Глафира Семеновна, вопросительно взглянув на мужа. «Разве мы не едем?» «В Барселону?» «Нет, матушка. Довольно. Уж и так на Барселонила. Мы едем на французскую границу, оттуда в Россию». Ну, как же это так? Ведь ты хотел...» В голосе Глафиры Семеновны слышались слезы. Николай Иванович отвернулся от нее, ничего не ответив. Перед ним стоял капитан. «Ви не едет на Барселона?» «Это очень жаль. Прощайте», — сказал он и протянул руку. «Пошел прочь, выжига!» Закричал на него Николай Иванович, весь побагровев и пряча свои руки за спину. «Нахал!» — прибавил он. Капитан выскочил из купе. Через четверть часа поезд отходил от станции Валядолит, направляясь к французской границе. В купе были только супруги Ивановы. Они помещались на противоположных концах купе. У одного окна сидел Николай Иванович и рассматривал только что купленные билеты для продолжения пути. У другого окна, на противоположном диване, Уткнувшись в подушку, лежала Глафера Семеновна и плакала.